Глава двадцать седьмая. Она брела по набережной. Все синие сумерки опускались на море. Тот, кто управляет големом, должен знать его очень давно. Болевые точки и триггеры установлены с детства. Ася погибла, князь тоже, Поруч погиб, Монголина он убил сам, Антонов и Фюрст — это те двое, которые остались в живых из всей компании деддома и группировки. Кира подумала еще немного. «Антонов и Фюрст — это одно лицо», — прошептала она. «Единственный друг детства, который остался, который занял место князева, назвавшись внуком его деда. Они не спросили имени деда у бывшего директора детского дома, но наверняка будет нетрудно найти». Позвонил Самбуров. «Откуда тебя забрать?» Голос прозвучал, как из потустороннего мира. «Я сейчас заскочу по одному делу и заберу тебя». Он помолчал. Она угадала. «Ещё один труп?» «Да». Кира назвала адрес, который разглядела на ближайшем доме. Она не знала, где именно находится. Через полчаса Григория не было. Ещё через час тоже. На вызов его телефон не отвечал. Беспокойство набирало обороты. Она вздрогнула от звонка Ани. «Привет. Я нашла родителя Анастасии Заряниной. Она точно дочь Александры Каляевой. Ее удочерили из дома ребенка почти сразу. Почему она дважды меняла фамилию, я не знаю, но, как я уже говорила, она пропала в Крыму в четырнадцатом году. Так вот, Зарянина не была замужем. А удочерили ее Володин Константин Алексеевич». и Ирина Анатольевна Зотова. Киру как огрела обухом. В голове звенело, перед глазами поплыли картинки. «Аня, это тот Володин, который из аппарата президента?» «Да, почти нигде не указано, что у него была дочь. У неё другая фамилия. Я нашла по данным жены, которая тоже не носила его фамилию и официально женой-то не была. Сначала Анастасия была Зотовой, потом стала заряниной. Кира сидела неподвижно, словно каменное изваяние, боясь спугнуть мысли. «Еще пришли анализы на пыльцу растения, которую Самбуров сдавал на экспертизу, но я не могу до него дозвониться. Странная штука. Это саусеп, довольно редкое растение. В Крыму он не растет, если только где в частном парке или саду». У Киры кружилась голова. «Саусеп — это чай такой, он пахнет ботвой от помидоров», — продолжала Аня. Кира наяву почувствовала запах зелени с горчинкой. Через четыре минуты специалист по психопатологии заходила в ресторан «Сан-Сити», где Андрей сидел перед тем, как его похитили. А еще через шесть минут препирательств администратор Алексей листал книгу бронирования столов. Она хотела последнее подтверждение, хотя уже и так все поняла. «Сан-Сити» — очень популярный ресторан, в пятницу вечером попасть туда можно, только если забронировать стол заранее. На тот день оказалось 18 забронированных столов. Кира готовилась услышать эту фамилию, но все равно вздрогнула, когда администратор произнес «Атаев». «Атаев» позвал Андрея Родионова в этот ресторан и не пришел сам. Он не боялся его шантажа, раскрытия своих тайн и ярости бывшего следователя, потому что знал, что скоро тот будет мёртв. Вот и бог. Вот и кукловод. Она не упала в обморок, лишь чуть побледнела, осознавая поражение. «У нас есть свободные столы. Может быть, чаю или кофе?» — предложил администратор, глядя на обомлевшую девушку. Она прошла за столик и заказала чай. Марат Атаев, он же Антонов Макар из Феодосийского детского дома, он же Фюрст из организованной преступной группировки «Залом» — это все один человек, управляющий Халиловым Гаделем, водивший за наследственную группу и ее саму. Озарение приходило за озарением. Она знала причину смерти всех четырех жертв, хотя по-прежнему не могла сказать, сколько еще человек в списке. Ей не нужен весь список, ей хватает одного потенциального претендента в него. Чашка по-дурацки звякнула о блюдце, будто ее пальцы подломились, не выдержав тяжести керамики. «За ошибки мы всегда платим дороже, чем за преступления. Она ошиблась, ее не устраивала цена ошибки». Ехать в отель не имело никакого смысла. Там она не найдёт Атаева. И Григорий сегодня не вернётся в отель. И если она не придумает, как обмануть Бога, не вернётся никогда. Она провела по лицу пальцами. Ничего не было. Мерещится. Ощущение, что на неё сыплются комки земли и тонкие веточки. Ползёт жучок. Кира ещё раз провела ладонью по лицу, прогоняя страх вместе с этим чувством. Она не в могиле. Она сидит в хорошем ресторане в центре Ялты, города счастья. Кира подумала, может быть, позвонить Семёнову. Она перепугает полковника до полусмерти таким поворотом дел. Он уже дни считает до выхода на пенсию. Возможно, он ей даже поверит, что второй убийца оттаев. Но как себя поведёт? Начнёт припираться? Уйдет драгоценное время, и у Атаева есть глаза и уши в УВД. Кира набрала номер телефона Вольцева. Кто еще прикроет ее задницу? Через двадцать минут она отложила телефон в сторону. С экрана мобильника на нее все еще взирал суровым взором полковник МВД. «Накуролесили. Молодцы!» Звучал в ушах его голос. «Сиди, где сидишь. Тебя заберут. Пришли мне адрес». Ей стало спокойнее. Два ноль в пользу убийцы. Но игра еще не закончена. Сколько она сможет просидеть в ресторане? До самого закрытия? Она усилием воли заставила себя остаться на месте. Думать и нервничать удобнее, гуляя, отмеряя шагами пространство. Она недалеко от набережной. Люднее места не придумать. Кира все-таки решила переместиться в гостиницу. Она выбрала большой отель «Зазеркалье», где постоянно будет на виду, забронировала номер, отправила адрес Вольцеву и вызвала такси. Укол в шею Кира почувствовала, когда одной ногой уже ступила в машину. Она ощутила, как ее подхватывают чьи-то руки, придерживают голову, засовывая внутрь темного пространства. Потом Свет померк.